Проблеск в ночи. Пять часов утра. Небо мало-помалу начинает окрашиваться лиловым, затем бледно-желтым цветом. Большой грузовик со всеми зажженными фарами мчится по автомагистрали «Франц Эст», преследуемый легковой автомашиной. М109 обеспокоена. Ее земной корабль, несмотря на мощность своего мотора, слишком громоздкий, чтобы двигаться так же быстро, как легковой автомобиль. Аврора Камерер тоже обеспокоена. Она знает, что ее организм все еще пропитан молекулами снотворного, которые она приняла несколькими часами раньше. Сейчас все ее рефлексы замедлены. Периодически ее веки закрываются, и она должна делать усилия, чтобы не заснуть. Кроме того, в спешке она не подумала о том, чтобы взять с собой мобильник, чтобы можно было бы обратиться в полицию она прикусывает себе язык, чтобы не заснуть. В задней половине грузовика 5000 МЧ нервничают еще больше. Они спрашивают себя, куда их завезет этот вибрирующий механический куб. Многие думают, что лучше бы им было остаться в Микроленде, продолжать свою жизнь столь спокойную и хорошо организованную. Некоторые, имеющие привилегию доступа к окнам, могут видеть внешний мир, но все, что они могут различить, им совершенно непонятно. Вокруг них на автомагистрали Франс-Эст появляются первые легковые автомобили и грузовики великих, которые едут на работу. Движение на трассе становится более интенсивным. Грузовик едет в левом ряду, медленно обходя другой грузовик. М109 сжимает руль и громко кричит «Включить указатель поворота по левому борту!» Другая МЧ нажимает на рычаг. Указатель поворота по левому борту включен. Грузовик продолжает свой путь. Включить фары. Фары включены. Нет, не постоянные фары, мне нужны только сигнальные фары. Ассистентки повинуются, но грузовик остается в левом ряду. Окей, звуковой сигнал, повторить. Несколько раз слышен звуковой сигнал. Наконец большой грузовик уступает и дает им дорогу эма 109 наблюдает, думает, оценивает и принимает решение. Включите четвертую скорость и поставьте акселератор на 80%. Но на дороге все больше машин», — объявляет ассистентка, вооруженная маленьким биноклем, изготовленным в Фонтенблоу для первой миссии в Иране. Она высматривает машины вдалеке. «Бригада у звукового сигнала. Давайте гудите беспрерывно». Стальной мастодонт мчится, — и гудит, а маленькая металлическая машинка продолжает следовать за ними. «Держитесь покрепче! Скажите тем, кто сзади, что будет сильная качка», быстро говорит М-109, заняв устойчивое положение у руля и закрепив ремень безопасности, как капитан, который готовится идти вперед при шторме. Тогда грузовик не только обгоняет несколько грузовиков, но и начинает лавировать между легковыми машинами. Пять тысяч пассажиров трясет. Те, кто держал яйца, оберегают их, но они уже начинают разбиваться к большому отчаянию микроженщин. Желе амниотической жидкости разливается по полу, распространяя запах, одновременно означающий жизнь и смерть. Грузовик задевает легковые машины, срывая у них зеркала заднего вида. Аврори, которые следует за ними на расстоянии ста метров, Понятны эти маневры. Создавая хаос среди машин, они приводят к тому, что эти машины тормозят и сгромождают дорогу, и ей самой приходится лавировать среди автомобильных буферов. В конце концов, молодая женщина решает выехать на полосу автомагистрали, выделенную для скорой помощи, и таким образом ей удается нагнать грузовик. «Вижу преследующую нас машину», — объявляет ассистентка, — которая наблюдает за зеркалом заднего вида по правому борту. М-109 крутит руль, и ее большой корабль также выезжает на выделенную полосу. Машина преследования приближается. Окей, тем хуже для нее. Приступаем к маневру. Сбросить масло. Тогда одна из МЧ идет, чтобы передать это двум другим, которые, сопротивляясь ветру, вызванному большой скоростью, пробираются к задней стенке грузовика, ползя по крыше кузова. Они добираются до задней стенки грузовика, цепляются за лесенку и выливают из бидона масло, которое разливается на дороге за ними. «Масло сброшено!» — рапортуют они. Аврора вовремя замечает ловушку и, воспользовавшись пробелом между машинами, Уходит с выделенной полосы и объезжает лужу из разлитого масла. Сорвалось, объявляет ответственная за зеркало заднего обзора с правой стороны. Пятая скорость, спрашивает Эмма 109, нервничая, вытирая пот на лбу. Включена. Максимальная скорость. Движение машин перед ней становится все более плотным. Эмма 109 ждет пока Аврора не окажется в зоне, где не сможет перейти на другую полосу и затем объявляет. Ну что же, она сама этого захотела. Сбрасывайте гвозди. И снова другие МЧ вместе с первыми ползут на крышу кузова, они открывают мешок и бросают на дорогу металлические шипы. На этот раз Аврора не может свернуть влево. Шины проткнуты, она проезжает еще метров сто, потом уже больше не может управлять своей машиной и вынуждена отказаться от преследования грузовика. Она голосует на дороге автостопом, и когда наконец останавливается машина, чтобы подобрать ее, и водитель дает ей свой телефон, чтобы позвонить, ей приходится долго объяснять ситуацию и убеждать жандарму вмешаться, чтобы разыскать грузовик. К сожалению, она не может дать его номера, который был скрыт матовым пластиком. Когда она дает описание грузовика, жандарм сообщает, что этому описанию соответствует множество грузовиков. И лучше будет, если сама она приедет на пост службы дорожного движения, чтобы посмотреть записи камер наблюдения за дорожным движением и обнаружить этот грузовик, пока она добирается до поста службы дорожного движения пока просматривает видеозаписи с сотней грузовиков, которые все похожи друг на друга уже слишком поздно лейтенант жандармерии признает что найти этот грузовик будет трудно.